МЕГА ГОРКА Одним из любимейших занятий Пети и его сестры Кати было катание на санках. Сегодня соседские мальчишки Федя и Боря пообещали им показать какую-то мега крутейшую гору, которую они сами видели, но еще не успели опробовать. Находилась гора в той части леса, куда обычно ребята не ходили. Им вполне хватало для игр лужайки возле дома и небольшой полянки неподалеку от дачного поселка. Про ту гору, на которую они пошли сегодня, Боря и Федя прежде ничего не знали. Просто однажды из-за деревьев вдруг стала просматриваться высокая снежная шапка. Мальчишки с любопытством поглядывали на нее, а потом сходили туда вдвоем и обнаружили отличный склон для спуска на санках. На следующий день они позвали Катю и Петю покататься. — Боря, а далеко нам еще? — спрашивал по дороге Федя, который не очень хорошо помнил дорогу. Вообще-то, ему вполне нравилась их старая горка. А тут пришлось забрести непонятно куда. «Еще пара шагов», — заверил Боря. «Раз-два», — отчитал Федя, — «пришли». Боря закатил глаза. Впрочем, они и правда скоро пришли. Открывшийся вид порадовал путешественников. Горка действительно была хороша. Высокая, достаточно обледенелая и в меру крутая. «Ура! Вот она, наша мегагорка!» — сказал Федя с такой гордостью, будто он сам ее соорудил. «Чур, я первый скатываюсь!» — крикнул он и побежал на вершину. «Размечтался!» — возразил Боря и поспешил за братом. На ходу он включил камеру на телефоне и стал вести репортаж. «Сегодня мы с Федей!» — рассказывал он. «Скатимся с этой высокой горки и установим рекорд скорости!» Мальчик поводил телефоном в разные стороны, чтобы в кадр попала и сама горка, и красивый зимний пейзаж. Вот братья вместе уселись на санки. «Федя, ты готов?» — спросил Борис. не -а». Федя со страхом посматривал вниз, где остались Катя и Петя. Отсюда друзья были похожи на крошечные точки. «Тогда поехали!» — без раздумий скомандовал Боря. Санки помчались вниз. В дороге их трясло, будто полозьям постоянно что-то мешало. Спуск плавным не получился, а вдобавок в середине пути ездоки вдруг наехали на какие-то трубы. «Откуда они только взялись? Из-под земли, что ли, выросли?» От столкновения с непонятными предметами санки братьев опрокинулись, и к подножию горы Федя и Боря скатились к кубарем. «С вами все в порядке?» — забеспокоилась Катя. «Все отлично! Теперь у нас есть видео скоростного спуска!» Боря поднялся и отряхнул с одежды снег. Рядом, похожий на снежный ком, стоял Федя. «Так, а где мой телефон?» Буря ощупал карманы, оглядел снег вокруг, но телефона нигде не было. «Интересно, во что это мы врезались?» — спросил Федя. Он с большим трудом счищал себя налипший снег. Буря, тем временем, в попытках найти телефон, снова поднимался на гору по оставленному санками следу. Если что-то привлекало его внимание, он останавливался и рыхлил снег. Но пока попадалась всякая ерунда. Трубки, железки, пустые консервные банки... Ребята помогали ему в поисках. «Странно. Откуда здесь трубка от пылесоса?» — вдруг воскликнул Петя. «Кто-то пылесосит снег?» — удивился маленький Федя. «Нет», — вдумчиво протянул Петя. «Так это не снежная мегагорка». Каждый из ребят достал из-под снега и теперь держал в руках какой-то хлам. Сломанную игрушку, рваный ботинок, большую гайку или колесо. «Это целая мегагорка мегамусора», — догадался Федя. «Нужно срочно разобрать весь этот мусор, иначе он может навредить природе», — сказала Катя. «Да самое время обратиться к нашим друзьям», — поддержал сестру Петя. «Не знал, что у вас есть друзья-мусорщики», — фыркнул Борис. Он не оставлял надежды найти свой телефон. «Федя, позвони мне, будем искать по звуку». Друзья, о которых говорил Петя, конечно же, не были мусорщиками. Но справиться с горой мусора им вполне по силам, ведь они турбозавры». Из динозавров они превращаются в различную технику. Трицератопс-буль в эвакуатор с лебедкой, тиранозавр-трак в робота-погрузчика, анкилозавр-анки — в подъемный кран, тиродактиль-зер может становиться квадрокоптером, а стегозавр-тор — бульдозером. Девочка-диплодок-до умеет принимать форму кабриолета, а красавица-дилофозавр-сирена появляется перед людьми только в виде пожарной машины. Само собой, дружбу с такими замечательными помощниками Катя и Петя держат в большой тайне от всех. В это самое время турбозавры отлично проводили время на полянке. Теродактиль Зиар стукал веточкой по целому ряду длинных сосулек. Получалась интересная мелодия. Все радостно хлопали в ладоши, довольные выступления. Все, кроме трака, которому приходилось держать огромный сук, на котором и висели сосульки, — Зер, долго еще, — пробормотал тиранозавр. — Я устал. И мои лапы тоже. — Ради искусства можно и потерпеть, — фыркнул Зер. Но все-таки представление пришлось прервать. На полянку прибежали Петя и Катя. — Друзья, нам срочно нужна ваша помощь, — без предисловий начал мальчик. Динь-динь-динь, ой, это Зер снова провел веточкой по сосулькам. — Извините, просто решил добавить драматизма моменту, — смутился творческий птеродактель. Все покачали головами и приготовились слушать друзей. «Мы нашли в лесу огромную гору мусора», — пояснил Петя. «Кто-то выбрасывает туда все свои отходы», — добавила Катя. «С этим срочно надо разобраться, пока мусор не отравил весь лес». Ее брат потер руки. «Задача сложная, но нет ничего невозможного». «Турбозавры, вперед!» «Турбозавры всегда были готовы прийти на выручку. Вот и сейчас». Они отвлеклись от своих нехитрых лесных дел и поспешили следом за Петей и Катей. Когда дети и турбозавры добрались до горы, Федя и Боря уже ушли. Это и к лучшему. Хотя турбозавры трансформировались и выглядели как обычные машины, огромный робот-трак вполне мог бы вызвать вопросы у любопытных соседских мальчишек. Сначала мы разберем весь мусор, а потом на его месте построим красивую снежную горку для детей и взрослых. — огласил Петя план действий. — Отличный план! — одобрил Буль и заработал ковшом. По мере того, как он разгребал снег, становились видны отходы. Катя и До на 3D-принтере создали несколько мусорных контейнеров. Рассудительная не по годам девочка на каждый приклеила наклейки. — Смотрите, — пояснила она друзьям, — здесь нарисована пластиковая бутылка. Значит, сюда складываем все из пластмассы. Здесь она указала на другой контейнер. «Бумага. Значит, сюда. Складываем бумажное». Сирена сразу же уловила суть сортировки. «Молодец!» — похвалила ее Катя. До подъехала к баку с изображением стеклянной бутылки. «Сюда все из стекла!» — уточнила она. «Да!» — подтвердила Катя. Турбозавры посмотрели на следующий контейнер. На его ярко-желтом баку красовалось изображение бананов и винограда. «Сюда все виноградное?» — растерялся Тор. «Нет, банановая», — возразил Анки. «Вы оба правы», — разрешила их спор Катя. «Сюда складываются все пищевые отходы». «А куда складывать телефоны?» «Я пока только один нашел», — раздался голос трака. В механической руке он держал телефон Бориса. «Его мы вернем хозяину», — ответил Петя. Мусорная мегагорка поначалу казалась огромной. Потом она стала просто большой и уже не выглядела настолько устрашающе. Ковши, а также механические и детские руки продолжали работу. И вот уже большая горка стала маленькой. Спустя час никто бы не назвал ее даже крошечным холмиком. А еще через полчаса ни один житель поселка вообще не смог бы догадаться, что на снежной полянке когда-то была мегамусорная свалка. Мусор тщательно отсортировали и заполнили контейнеры до краев. «Буль, Анки!» — попросил Петя. «Отвезите, пожалуйста, эти контейнеры на завод по переработке мусора». Буль и Анки послушно умчались выполнять поручение. «Тор, нужно собрать ковшом снег и утрамбовать его», — продолжал раздавать команды Петя. «Сирена сделает спуск, а мы с Катей ступеньки». «Пора было сделать новую горку, без всякой непонятной начинки». Вскоре турбозавры сгребли кучу снега и хорошенько утрамбовали его. Сирена полила новую горку водой из шланга, а брат и сестра сделали удобные ступеньки. «Отличная работа!» — восхищались дети и турбозавры, оглядывая сверкающую на солнце ледяную горку. Теперь можно было позвать Федю и Борю. Они станут первыми посетителями. И заодно ребята отдадут Боре его телефон. Турбозавры вернулись в лес, а Катя и Петя привели соседских мальчишек туда, где еще недавно катанию могли помешать торчащие из-под снега ржавые банки и рваные ботинки. «Мы вызвали специалистов из службы по благоустройству», — рассказала девочка. «И вот мусора нет, а горка есть». «Это не просто мега горка Это прям горище восхищенно присвистнул Федя. «Он уже представил, как мчится на санках по ледяному склону, как у него захватывает дух в этом стремительном полете, как разовеют щеки от мороза. И теперь она абсолютно безопасна», — добавила Катя. «Там точно больше нет пылесосов?» Боря с подозрением осматривал новую горку. «Точно!» — хором заверили его Петя и Катя. «Вот, Борь, кстати, твой телефон!» — Петя протянул приятелю мобильный. «Мы его нашли!» «Ура! Спасибо!» — закричал Боря. «Чур, я первый скатываюсь!» Он побежал на вершину горы и потянул за собой самки. На ходу юный блогер, конечно же, снимал очередной репортаж. «Дорогие зрители, перед вами новая гора, и я буду первым, кто по ней скатится!» «Нет, я!» — завопил ему вслед младший брат и тоже начал восхождение по снежным ступеням. Катя и Петя тоже не отставали. И все они стали первыми, а потом вторыми, а потом пятыми, десятыми и двадцатыми. Ребята катались целый вечер и весь следующий день. Весть о чудесной горке разнеслась по дачному поселку. Потянулись другие дети, они брали сани, ледянки, ватрушки, а кто-то просто картонные коробки. И катались. Возле горки не смолкал детский смех, какого, конечно же, никогда не услышишь ни у одной горы мусора. Катя и Петя смотрели на веселящихся людей и радовались, что сумели прежнюю горку, источник мега-опасности, заменить на другую подарившую столько мега радости, читал Олег Тамилин.